Глава 32 «Ты меня задушишь!» — проворчала я, выворачиваясь из объятий. Кресс и правда хорошо меня знал, поэтому не отпустил, продолжил держать за руку. В его потемневшем взгляде явно читалось, «Глупые ведьма везде найдет, куда вляпаться». Расхохотавшись, я потянула Кресса на себя, и мы вместе свалились с валуна на траву. Инквизитор, чертыхаясь, придерживал мою битовую голову. Видимо, чтобы последние мозги от падения не растряслись. Стоп! Откуда на поляне трава? Я отползла от инквизитора и огляделась. Никаких проплешин от драконьего пламени. Мы были у реки. Судя по моему мокрому вороту, Крес активно приводил меня в чувство уже долгое время. Пощечин жест отчаяния. «Долго я спала?» — спросила я. «Спала? Ты была серая и холодная, как окоченевший труп. Скорее, как камень», — буркнула я. «Какая разница?» — Присек это крес. «Я думал, ты умерла». Я и сама была в этом уверена. А потом проснулась. Здесь. Я посмотрела на свои руки. Абсолютно чистые, нежные пальцы с ровными светлыми ноготками. Я что? Я... «Ты больше не злая, ведьма из сказок!» — улыбнулся Крес. «Все кончено!» Вопреки его ожиданиям, я эту радость не разделяла. Магия была частью моей жизни, притом важной. Я прислушалась к своим ощущениям. Все казалось таким обычным, это было так странно. Я больше не чувствовала тяжесть в груди. Мое сердце ровно билось». Мне было так спокойно и хорошо, что мысли сами собой вылетали из головы. Вместо них появлялись бабочки в животе. Я протянула руку к кустику черники и щелкнула пальцами. В то же мгновение растение засветилось от магии и выдало целую пригоршню спелых ягод. Я видела, как их наполняет энергия, после чего вновь растворяется в полотне мироздания. «Ты не корга! — холодно добавил Крес. — Но все еще ведьма. Я машинально скривилась и отодвинулась от него подальше, разрывая контакт. Крес не стал меня останавливать, он просто наблюдал. Между нами что-то было. Я остро чувствовала эту хрупкую, неловкую паузу, готовую в один момент взорваться взаимными обвинениями. «Я просто человек». Слабо возразила я, пока не началась наша обычная перепалка. Такой же, как и ты. Только могу сделать немного больше с помощью своего таланта. Он опасен. Я никогда не вредила людям. Воскликнула я и осеклась. По крайней мере, специально. То, что случилось тогда, было случайностью. Трагическим стечением обстоятельств. «Магия опасна не для них», — мягко возразил Крес. Он осторожно протянул ко мне руку. Его пальцы мягко погладили мое запястье в успокаивающем жесте. Она опасна для тебя, милая, то есть рада. Инквизиторы все еще ищут тебя. Если они обнаружат в тебе магию, мы не можем знать, какое решение примет Орден. И что ты предлагаешь? Давай просто не скажем, что магия вернулась к тебе. Ты помогла мне прогнать дракона, Растратила всё свое колдовство, и теперь можешь начать новую жизнь. Мне вдруг стало тяжело дышать. Я с волнением всмотрелась в лицо единственного инквизитора, которого хотела видеть каждый день. Желание задать вопрос перемешивалось со страхом услышать ответ, и все же я решилась. Ты тоже уйдешь? Вернешься во плод? А ты хочешь, чтобы я остался? Я зло пропыхтела, что мне и дела нет, ни до каких инквизиторов, и вообще меня ждут планы по захвату мира. Но Крес смотрел на меня с загадочным выражением лица и улыбался все шире и шире, а мне стало обидно. Сидят тут некоторые, ухмыляются, а я только начала чувствовать свое сердце, и бьется оно и часто. — Я хочу остаться, — прервал мой поток бессмысленного бурчания Крес. Я хочу остаться с тобой и в этой жизни, и в следующей. Если одна глупая ведьма опять умудрится куда-то влипнуть и разорвать все наши узы. Я хотела напомнить ему, что первый раз он сам все испортил, но промолчала. Если уж оставлять прошлое в прошлом, то да навсегда. Больше никаких напоминаний о случившемся. Все закончилось. Вот только меня беспокоила одна мысль. «Я не хочу врать инквизиторам», — заявила я. «Мы расскажем им, что я ведьма». Креса изогнул бровь. В его взгляде явственно читалось недоумение. «Ты же принимаешь меня как ведьму», — попыталась объяснить я. «Ты знал, с самого начала знал, что я не представляю опасности. Тот раз после дива не в счет. И Ру знал, раз оставил раненого товарища с ведьмой. Ничего ведь не случилось». Получается, инквизиторы осознают, что магия не всегда идет рука об руку со злом. «Да, только наш орден...» «Вот именно! Правила вашего ордена малость устарели. Мы могли бы их изменить, ты и я. Они поверят тебе, жертве корги». Тут я захихикала. «Жертве сразу двух, ведьм. Пусть они посмотрят на меня, спросят Йозефа и Гленну». «Мои способности пригодятся людям. Нельзя же просто уничтожать все, что не можешь объяснить». «Что ты предлагаешь?» — нахмурился Крес. «Я буду путешествовать с твоим отрядом, как ручная боевая ведьма. Так ты точно не вляпаешься в неприятности со своей нелюбовью к чаще? А у меня будет шанс найти других ведьм и защитить их от инквизиции. Что скажешь?» «Никаких путешествий с отрядом. — отрезал крес. — Это опасно. — А если я пообещаю стоять у тебя за спиной и не высовываться? — прищурилась я. — Я подумаю. — Значит, да, я подумаю. — Ха! — улыбнулась я. — За твоей спиной мне будет даже удобнее пакостить. Буду зло дышать тебе в затылок, чтобы не расслаблялся. — Глупая ведьма! — Вздохнул крес и притянул меня к себе поближе. Я не стала отвечать и даже позволила усадить себя на колени. Развалившись на кресе, я принялась обдумывать наше будущее. В какой-то момент мне захотелось все же трусливо соврать Инквизиции о магии. Тогда наша судьба стала бы куда приятнее, не пришлось бы и ничего доказывать Ордену. Однако меня останавливало живое сердце. Как бы банально это ни звучало. Оно болело за тех, кто рисковал оказаться в таком же положении, как я. Значит, нам предстояло пойти к инквизиции и попытаться воззвать к их разуму, показать им, что магия бывает полезной. И сейчас, прижимаясь к кресу, я чувствовала себя сильнее, чем когда-либо. Вдвоем мы сможем изменить мир или угробить его окончательно, тут уж как повезет. «Когда ты так улыбаешься своим мыслям», — сказал Крес, — «мне становится страшно. Учти, я запрещаю уничтожать Орден. Он нужен людям для защиты. Не только им», — фыркнула я. «Ведьмам тоже пригодится защита от людей». Осталось убедить в этом Ру и остальных.